Глава 15.4 Вместо сраженного противника напротив Ментоса встал стройный и высокий мужчина, примерно одного с ним возраста, а может и старше. Казалось бы, встал и встал. Выбывших дуэлянтов заменяют новые участники. Но я услышала рядом с собой шумный и очень нервный выдох. Повернув голову, увидела, как Алианна распахнутыми глазами смотрит на арену и обдирает собственные ногти и кожу вокруг них. Учитывая, что девушка выглядит безупречно, а каждый ее ноготок обработан как драгоценный камень, я сделала вывод, что мадемуазель потеряла контроль над собой. А с чего бы ей его терять? Алианна не из тех, кто будет портить собственный маникюр ради постороннего мужчины. Она скорее в ладоши похлопает, если соперников у ее ненаглядного станет меньше. Ее реакция говорит лишь об одном. Мадемуазель переживает за свой шанс стать императрицей. Проследив за ее взглядом, я наткнулась аккуратно на соперника Ментоса. М «Да, нашла коса на камень. Моему тик-таку придется сражаться с лучшим другом того, кого он убил, когда был студентом». Убил пьяного дебошира, который не контролировал собственную магию и успел убить троих человек, едва не отправив на тот свет еще и четвертого. Убил принца и наследника короны, на место которого теперь претендует. Ментас должен сразиться с лучшим другом убитого, который наверняка желает отомстить, и сложно его осуждать за это желание. Мужчины смотрели друг другу в лицо, лишь несколько секунд и внезапно атаковали друг друга Взмахи руками вспышки света свист рассыпающихся о щиты ударных волн силы они так активно пытаются убить друг друга что одно из выпущенных заклинаний отзеркалилось полупрозрачным щитом и ударило по участнику стоящему в другом конце ряда бедолага улетел со своего места а заодно из турнира потому что к нему поспешили люди в голубых мантиях. На лице Ментоса застыло суровое выражение. Взгляд серых глаз сосредоточен на противнике. Он смотрит на него с ледяным презрением, будто ему отвратительно даже сражаться с этим человеком. Ментос отвел назад правую руку, раскрыл ладонь и произвел серию быстрых взмахов. За его пальцами потянулся шлейф, темной тягучей материи, будто Даркхан внезапно решил показать свои навыки в художественной гимнастике. Я сердцем почувствовала, что вот сейчас произойдет нечто такое, что совсем мне не понравится. Так и случилось. Даркхан сделал резкий выпад рукой, будто ударил соперника в грудь, и тот подлетел в воздухе, выгнувшись в обратную сторону, как мягкая игрушка. Руки и ноги оказались позади туловища, затылок прижался к позвоночнику. Меня резанул взгляд Ментоса, направленный на повисшего в воздухе противника. Холодный, презрительный, будто он вынужден голыми руками раздавить паука. Даркхан сделал короткое, пренебрежительное движение, будто стряхнул с пальцев грязь. Я уже знала, что произойдет дальше. Друг покойного принца получил сильнейший удар и отлетел в конец арены. Удивительно, как он на трибуны не упал. Наверное, врезался в невидимое поле, отгораживающее зрителей от выходок дуэлянтов. Когда мы подписывали контракт, Ментос пытался напугать меня грозным тоном, но у него ничего не получилось. А вот сейчас, глядя на него, я по-настоящему боюсь этого мужчину. Ему не чужда жестокость. Он мог бы расправиться с противником более щадящим способом, но предпочел унизить его и растоптать. Рука не дрогнула. Когда к поверженному противнику поспешили медики, на лице тиктака появилась едва заметная усмешка. «У меня внутри что-то дрогнуло и сжалось в комок. Зачем он с ним так?» Рядом со мной раздался свист стон это Алианна поняла, что с турнира она уедет сразу же после первого тура. Я посмотрела на нее, и в этот момент девушка обожгла меня ненавидящим взглядом. А я-то что? Пусть все претензии выражает Ментосу, но вряд ли она на это отважится. Тем временем участников дуэлянтов осталось лишь четверо. Мой самурай широкоплечий Демиас и еще пара незнакомых мне молодых мужчин. Один из них проиграет этот бой, остаться должны лишь трое. Скользнув взглядом по девушкам, я отметила, что большинство из них смотрят на арену с любопытством и особо не переживают. Очевидно, у них не было никаких иллюзий, и на дальнейшее участие никто особо не рассчитывал.